Глава одиннадцатая Опустело, покатились дни в Клавином доме. Клавуша водится и побрызгается, иной раз живого полуворованного гусенка внутрь себя засунет. «Без удовольствия нельзя, состаришься», — подумает мельком, отдыхающий на перинке и посматривая в потолок. Дед Коля после работы шатается, мух ловит. Мила цветочки на помойках собирает. Одна Аня где-то пропадала. Но однажды Барская зашла в Клавину комнату к хозяйке. «Клавдия Ивановна, несчастье тут у одного моего старого знакомого, Христофорова. Отец чуть не помирает». И она рассказала, что Христофоровы, отец и сын, попали сейчас в плохие условия, что старик... «Чистый, но болеет какой-то внутренней болезнью, и ему необходим свежий воздух и перемена обстановки. Нельзя ли на время привести его сюда, во вторую нижнюю комнату, вместе с сыном, чтобы ухаживал?» — сказала Анна и вдруг добавила, «Не думайте, он мне не любовник, просто очень старое знакомство с его семьей». Клавушка, к Аниному удивлению, согласилась. — Вези, Януль, их, — проговорила Клава. — Я ведь жалостливая. Гуся и то вон жалею. И она кивнула на жирного ошалевшего гусенка, у которого клюв был слегка перетянут бинтом, чтобы он не мог особенно щипаться. На следующий день Анна привезла сюда, к Клаве, беленького седого старичка с его двадцатисемилетним сыном. Старичок был настолько благостным, что прям-таки растворял все окружающее в любви. Седые волосы окружали его голову, точно ореол смирения и тишины, а маленькие глубоко запрятанные глазки светились таким трогательным умилением, будто он не умирал, а наоборот воскресал. В определенных кругах старичок Андрей Никитич считался учителем жизни. Он шел... Одной рукой опираясь на своего сына Алексея Христофорова, другой — на палку, похожую на старую трость, которую он иногда с такой умильностью постукивал по земле, словно она была его матерью. Остановившись перед крыльцом, старичок тихо заплакал. Клавуша быстро, как цыпленка, подхватила его под руки и прям-таки внесла в комнату, где ему была уже приготовлена постель. Потом, когда старика уложили... Его было захотели накормить, но Андрей Никитичеву воспротивился «Ведь на свете, кроме меня, есть много других несчастных и голодных людей», — произнес он. В закуточке, у того столика, где недавно пьянствовали садистики, Клава разговорилась с Алексеем и Анной. «Не беспокойтесь, Клавдия Ивановна», — волновался Алеша, — «я буду ухаживать». А Аня уже договорилась с медсестрой. «Медсестра, у нас ничего», — проговорила Клава. «Только отчеты любят спать в лопухах». «Вы преувеличиваете», — Клавдия Ивановна вмешалась Аня, беспокойно взглянув на Алешу. Но тот пропустил Клавина выражение мимо ушей и весь сиял доброжелательством от того, что пристроили отца на воздухе. Его астеническая фигура выражала такое удовлетворение, точно он возносился в хорошее место. В вечеру все собрались в комнате старичка. Из соседей приплелся дед Коля, но почему-то сконфузившись, хотел было спрятаться под стол. Андрею Никитичу было уже значительно лучше, и он, приспособившись в мягкой уютной постельке, вдруг стал поучать. Жизнь очень проста, и Бог тоже очень прост, выпалил он. Посмотрите на этих людей. Андрей Никитич махнул изящной беленькой ручкой в окно. Они не думают о смерти, потому что видят ее каждый день, когда косят траву или режут животных. Они знают, что смерть это такой же закон Бога и жизни, как и принятие пищи. Поэтому они не удивляются, как мы, когда начинают помирать. Вот у кого надо учиться. И Андрей Никитич несколько победоносно взглянул на окружающих. Благость, правда, оставалась, но на дне глаз вдруг обнаружилось страстное, эгоистическое желание жить. Чувствовалось, что старичок хочет крайне упростить смерть в своих глазах, чтобы сделать ее более приемлемой, не такой страшной. «Только любовь — закон жизни!» — начал он опять. «Любите ближних, и вам нечего будет бояться!» Клава даже не поняла, о чем идет речь. Она взгрустнула, вспомнив о Федоре. «Кого-то он теперь душит, голубчик. Вот дитё!» — вздохнула она про себя. Аня вскоре ушла. «Я знаю!» «Христианское учение с трудом дается людям», — продолжал болтать старичок, не обращая ни на кого внимания. «Истина — это не сладкая водичка!» На следующий день утром Алеша только еще проснулся, Андрей Никитич уже сидел на постели. «Ты что, папа?» — спросил Алексей. «Уеду я, сынок, отсюда», — ответил старик. «Нету в этом доме любви». Пойду к маленьким седым старичкам в монастырь, на край света. нет Нету здесь любви. «Да что ты, отец!» — так и подскочил Алёша. «Как же здесь нет любви?» «А Анечка? Сколько она нам сделала добра! Ты же знаешь моё к ней отношение». И потом она говорила, что Клавдия Ивановна — очаровательный, тонкий человек. Анечка только очень жалела, что уехал её брат в Андрей Никитич не отвечал. Наступила полная тишина, во время которой он, скрючившись, застыл на постели. Наконец, старичок прервал молчание. «Я не поеду только потому, — улыбнулся он, — что на свете не может быть полностью злых людей. В каждом есть частица добра, которую можно разбудить». И старичок погрузился в свои размышления о Боге. Когда он думал о Боге, то придавал своим мыслям такой благостный и умилительный характер, что весь мир, всё существующее, принимало в его мыслях умильный, сглаживающий и доброжелательный вид. Бог тоже внутри него принимал такой вид. При таком Боге можно было спокойно умереть. И старику становилось легче. Умиление распространялось до самых глубин его души, которая становилась мягкой, как вата. Вечером Андрею Никитичу опять стало худо. Алексей и Анна были около него. К ловуши то входило, то выходило. Лицо Андрея Никитича словно все растворилось в жалобе. Он задыхался. Какая-то большая черная муха села ему на нос. Алеша хотел было ее согнать, но старичок плаксиво возразил, «Не убивай, Алеша, она тоже хочет жить, не трогай». Он так и пролежал некоторое время с предсмертными хрипами и мухой на носу. «Полотенце ему на глаза надо повязать», — высказалась Клавуша на ушко Анне. «Полотенце». Между тем пришел врач. Потом, свистнув, скрылся. Но в положении старика ничего не изменилось. Сам он считал, что почти умирает. Главная его забота была, чтобы умереть ладненько, с хорошими мыслями, с умилением в душе. И не дай бог, чтобы кого-нибудь обидеть. «Я вас не толкнул!» — взвизгнув, обратился он вдруг, чуть не плача, к вошедшему деду Коле. Тот мгновенно спрятался за дверь. Неожиданно старичка очень остро кольнуло в сердце, и ему почудилось, что оно вот-вот разорвется. Он испуганно взглянул на Клаву и среди мертвой тишины пробормотал. «Вы меня любите! Ах, как мне надо, чтоб меня любили!» У Анны... он вызывал приток скрытой злобы. Ей казалось, что в момент смерти лицо его сделается совсем добреньким и благодушным. Как ребенок, которому страшно пред жизнью, пред темнотой, раздражалась она про себя, и который думает, что если он будет хороший, послушный, то несчастье обойдет его, и все будут его гладить по головке, и весь мир тогда сделается милым и ручным». и все собаки перестанут лаять от того, что Вова такой добрый мальчик, и сама смерть прослезится. Ей было обидно за мир, за тот темный, жестокий и таинственный мир, который она знала и любила. Между тем старичок действительно хотел как бы задобрить в своем уме смерть, он действительно полагал что если он будет очень добрым и человеколюбиым то и смерть появится перед ним в виде такого доброго простого и ясного малого и поэтому она не будет так ужасна для него он даже чуть капризничал временами дуясь от того, что смерть такая простая и ясная все еще не идет к нему любовью к богу и жизни он стремился смыть заглушить свой подспудный страх перед смертью и потусторонним этой любовью он подсознательно хотел преобразить в своем представлении мир сделать его менее страшным он дошел до того что не обрадовался когда внезапно ему опять полегчало а напротив захотел чтобы продлилось это умиление от которого на душе было так мягко и святочно и которое приручало Близкую смерть. Впрочем, когда ему совсем облегчилось, он вдруг на миг оживившись, не приподнимая головы с подушки, осмотрел всех своим остреньким пронзительным взглядом и промолвил. «Любовь к мухе предвосхищает любовь к Господу». От удивления все раскрыли рты. А Андрей Никитич неожиданно попросил Алексея, чтобы тот записывал его мысли. Осуществить это не удалось, потому что старичку снова стало хуже. От этих переходов он не знал, умирает он или выздоравливает. Еще раз он внимательно вгляделся в окружающих. Лицо Клавы млело в своей пухлости. Ясные глаза опять появившегося деда Коли смотрели на него из чуть приоткрытого шкафа. Вдруг Андрей Никитич метнулся на постели к ближайшему окну. «Где люди? Люди!» — закричал он. «Вы любите людей?» — подошедше промолвила Клава. И перед глазами старика вдруг застыла ее мертвеюще сладострастная. 재미sels